Семенов опасливо обернулся. Ребенок лежал в рюкзаке и сосал сушку. Иногда он отрывал ее от рта и принимался возить сушкой по сумке, оставляя на жесткой ткани следы размокшего хлеба. В ближайшие полчаса он собирался вести себя тихо. Сталкеры проходили метрах в ста от Костикового укрытия. Разведчик держал их на мушке. «Кажется, все должно было обойтись благополучно». В лесу было тихо, слышно даже, как комар звенит. И в этот момент ребенок чихнул. Сталкеры разом обернулись на звук. Опережая их, Костик нажал на гашетку. Очередь опрокинула навзничь одного сталкера, остальные упали на землю, скрылись среди высоких папоротников. Не давая им ответить, Костик шарахнул наугад из подствольника, а сам подхватил сумку с перепуганным младенцем и метнулся в ельник. Затрещали автоматные очереди. Разведчика осыпало сорванное из деревьев корой. Это обнаружила себя вторая группа. Если бы преследователи действовали чуть более согласованно, у Семенова не осталось бы ни единого шанса. Костик перешел с бега на легкую трусцу. Он пересек небольшое болотце. Впереди в просвете между деревьями блеснула гладь лесного озера. Лес кончился. Впереди показалась гряда пологих холмов, поросших терном. Преследователи, должно быть, думали, что ловить Костика на открытом пространстве будет легче. У самого Семенова на этот счет было свое мнение. Он полез на седловину, раздвигая грудью высоченную степную траву. Солнце било ему в затылок, пот ручьями стекал под комбинезоном. На ходу Костик сорвал несколько ягод терновника, попробовал и бросил. Кислые. На самой седловине колючие кусты терновника образовывали как бы два острова, между которыми имелся узкий проход. Вроде бы открытое место, но обойти проход нельзя. Между зарослями Костик установил пару растяжек. Две зеленые рыболовные лески были почти не видны в высокой траве. За грядой снова начинался лес. Лохмы ржавых волос свисали почти до земли. Тронь такую в почти невесомую прядь и руку прожжет до кости. На коре деревьев чернели ожоги от последнего выброса. Многие лесные великаны погибли годы назад, но все еще стояли лишенные коры и не подверженные гниению. Их голые ветви напоминали раскинутые руки скелетов. Оазис кончился, перед разведчиком лежал настоящий лес зоны. Костик сразу по ритмичному покачиванию ветвей определил две птичьи карусели. Впереди потрескивала невидимая электро. Уровень радиации подскочил сразу, едва лишь разведчик ступил под кроны деревьев, но все еще оставался в терпимых пределах. В кустах зашуршало, Костик краем глаза успел заметить метнувшуюся в сторону тень. Неожиданно пискнул вызов спутникового телефона. Костик на ходу вынул трубку, вызывал подполковника. «Вертолет будет на точке эвакуации через полчаса», — сообщил он. «Если хочешь выбраться из зоны, поторопись». Новость была потрясающая. Даже если бы Костик сейчас же подхватил ребенка и сломя голову помчался к точке, он бы успел едва-едва. Но сломя голову не получится. Путь усеян аномалиями, детектор в лесу работает плохо, а сзади на пятки наступают какие-то перцы». Словно в подтверждение последней мысли со стороны гряды бухнула граната, преследователи нарвались на растяжку. «Я не успею», — запаниковал Стерли. — «за мной хвост, они не дадут сесть в вертушку». «Слушай, Семенов», — штаба был неумолим, — «я за тобой не такси посылаю. Выброс идет. Или будешь на точке вовремя, или вертолет улетит без тебя. Все». Подполковник отключился, оставив Костика в состоянии легкой паники. Старлей чувствовал себя, как в кошмарном сне, когда куда-то спешишь и никак не можешь успеть. В довершении всего ребенок заныл, сушку он где-то потерял и теперь настырно требовал еды. Трубка снова заперикала, на дисплее высветился незнакомый номер. «Слушай, боец!» Голос звонившего был незнаком. «С тобой, — говорит, — командир Монолита. Слышал про нас?» Про Монолит Костик знал только то, что есть такая группировка. Поговаривали, что эта частная армия прикрывает неких ученых, работающих в глубине зоны. Было также мнение, что Монолитовцев держит суперконтролер. Но Костик еще с училища знал, если касательно какого-то дела есть много версий, значит, ни одна из них не верна. — Ты забрал с места катастрофы ребенка, который принадлежит нам. Младенец орал во весь голос, так что отпираться было бесполезно. — Отдай его моим людям, и мы спокойно разойдемся. Костик глянул на младенчика. Тот лежал, заходясь криком. — Обычный ребенок, никаких особых отметин. Было бы очень просто оставить его на пеньке и сломя голову броситься к точке эвакуации. При известном везении все Костиковы неприятности завершатся через полчаса. На седловине взорвалась вторая растяжка. Сегодня Монолиту определенно не везло. Костик чувствовал, как его одолевает упрямство. Он был родом из Абаяни, а переупрямить Абаянских мужиков еще никому на свете не удавалось. Уж если им придет в голову дурная мысль, то ее потом молотком не выбьешь. «Фиг вам!» — сказал он своему таинственному собеседнику. «Что?» — не понял тот. «Фиг вам!» — повторил Костик члена раздельно. «Индейская национальная изба!» и добавил для непонятливого «Хрен тебе в зубы, а не ребенка». «Пожалеешь?» «Уже жалею», — сказал Старлей и отключился. Он задумчиво посмотрел на трубку спутникового телефона. Это была обычная гражданская модель, безо всяких армейских наворотов. Заказывали ее через салон связи. Костик знал, принципиально спутниковый телефон не отличается от сотового, Только приемо-передатчик помощнее, и вместо вышек сотовой связи существуют низкоорбитальные спутники. И так же, как сотовый спутниковый телефон даже в выключенном состоянии через равные промежутки времени посылает в эфир кодированный сигнал, по которому его можно было локализовать. Первоначально эта опция предназначалась исключительно для американского АНБ – Но любые технологии имеют свойство расползаться по миру. Ребята из взвода РЭП в бригаде быстро научились определять местоположение любого спутникового телефона в зоне. Правда, использовать спутниковые трубки в качестве прослушивающих устройств, как это позволяют мобильники, они еще не умели, но уверяли, что это временные трудности. Старлей выключил телефон и для надежности вынул из него аккумулятор. Если электрончики из бригады могли локализовать спутниковые терминалы, то почему то же самое не мог проделать Монолит? Тем более номер Костикового телефона они уже раздобыли. Так зачем облегчать им жизнь? Костик сложил трубку и аккумулятор в ранец. В этот момент бахнула вторая граната. Сегодня Монолиту явно не везло. Сейчас они будут очухиваться после подрыва и решать, что делать с ранеными. Впрочем, если у них такие же порядки, как и в артелях сталкеров, вопрос решится быстро, пулей в лоб. Но в любом случае дальше они будут пробираться сверхосторожно и медленно, осматривая каждую травинку, лежащую не так. У разведчика появилась небольшая фора. Небо стремительно темнело, среди облаков сверкнули зарницы, ранние предвестницы выброса. Костя уже знал, что не успеет к вертолету. Он принял решение и уже ни о чем не беспокоился. Старлей подхватил сумку с орущим младенцем и двинулся вглубь леса. Между собой разведчики называли эти руины избушкой Егорова», так звали бывшего командира разведроты. Он первый набрел на заводской корпус, построенный посреди леса. Никто, даже старожилы, не могли сказать, кому и зачем понадобилось возводить предприятие в такой глуши, поскольку стройка остановилась еще до Чернобыльской катастрофы. Егорова больше интересовало другое. Он нашел вход в подвал и оборудовал в нем схрон для своих надобностей. Позднее разведчики не раз останавливались в избушке Егорова на ночлег или пережидая выброс. У входа в подвал Костя остановился. В избушке находился чужак. Растяжка с гранатой была на месте, дверь закрыта, но кто-то явно входил в подвал или находился в нем. Разведчик определил это по маячку обыкновенной обгоревшей спички, которую бойцы бригады втыкали под дверную петлю всякий раз, когда покидали подвал. Если дверь открыть, спичка падала на землю, явно сигнализируя о том, что кто-то входил. Располагаясь в подвале, разведчик подбирал спичку и вставлял ее в трещину между кирпичами, давая тем, кто придет позже, сигнал «здесь свои, можете спокойно входить». Но сейчас выпавшая из дверной петли спичка валялась в пыли. Кто бы ни входил в подвал, он не знал о принятой в бригаде системе оповещения. Раз так, он был чужаком, забравшимся в чужую берлогу, и валить его можно без сожаления. Костик осторожно, чтобы не разбудить уснувшего малыша, опустил переноску на землю. Зажав гранату без чеки в кулаке, Старлей подошел к двери, рванул ее на себя и метнул гранату. Подвал вздрогнул от взрыва. Наружу выбило клубы цементной пыли. Старлей врезал в дверь длинной очередью. Краем глаза он заметил метнувшееся в сторону существо с непомерно длинными руками. Костик сменил магазин. Рывок в дверь, шаг в сторону, прочь от освещенного прохода, очередь в дальний угол, куда метнулся мутант. Есть! Посеченный пулями и осколками кровосос упал ничком. Его когти скребли выщербленный бетонный пол. Костик выстрелом в голову добил непрошенного гостя и осмотрелся. В подвале медленно оседала поднятая взрывом пыль, пахло сгоревшей взрывчаткой. В дальнем углу зеленовато мерцала лужа ведьминого студня. Аномалия образовалась в подвале во время позапрошлого выброса, с тех пор не увеличивалась и не исчезала. Костик выбежал из подвала. Местность кишела разным плотоядным зверьем. То, что офицер никого не видел, еще не значило, что они видели его. Оставлять младенца без присмотра здесь было опасно. Мальчик, конечно, уже проснулся, но не плакал. Напуганный стрельбой он смотрел на Костика, втянув голову в плечи. Ребенок позволил перенести себя в подвал и только там разревелся.